Мистер Олбинет, будучи человеком благовоспитанным, хотел сначала накормить женщин. Но эти несчастные создания не осмелились притронуться к пище раньше своих грозных мужей. Те набросились на сухари и сушеное мясо, словно звери на добычу. Слезы навернулись на глазах Мэри Грант при мысли о том, что ее отец может быть пленником подобных дикарей. Она живо представила себе, как должен был страдать такой человек, как Гарри Грант, живя в плену у этого кочевого племени, будучи обречен на нищету, голод, дурное обращение. Джон Манглс, с тревожной заботой наблюдавший за молодой девушкой, угадал ее мысли и, предупреждая ее желание, обратился к боцману Британии. «Айртон, вы убежали от таких дикарей?» «Да, капитан. Все эти племена, кочующие по Центральной Австралии, схожи между собой. Только вы видите перед собой ничтожную кучку этих бедняг, тогда как по берегам Дарлинга живут многолюдные племена, во главе которых стоят вожди, облеченные грозной властью». «Но что может делать европеец среди этих туземцев?» — спросил Джон Манглс. «То, что сделал я сам» ответил Айртон. Охотиться, ловить рыбу, принимать участие в битвах. С пленником, как я вам уже говорил, обращаются в зависимости от тех услуг, какие он оказывает племени. И если европеец умен и храбр, то он занимает видное положение в племени. Но все же он остается пленником? спросила Мэри Грант. Конечно, с него не спускают глаз ни днем, ни ночью. «Тем не менее, ведь вам, Майертон, удалось убежать», — вмешался в разговор майор. «Да, мистер Макнапс, удалось, благодаря сражению между моим племенем и соседним. Мне повезло. Я бежал, и, конечно, не раскаиваюсь в этом. Но если бы понадобилось проделать все это снова...» то я, кажется, предпочел бы вечное рабство тем мукам, которые мне пришлось испытать, странствуя по пустыням Центральной Австралии. Дай бог, чтобы капитан Грант не рискнул на подобный шаг. Конечно, мисс Грант, мы должны желать, чтобы ваш отец оставался в плену у туземцев, промолвил Джон Манглс, ведь в этом случае будет гораздо легче найти его следы, чем если бы он скитался по лесам материка.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 Они громко кричали, бегали туда и сюда, хватали оружие и, казалось, были охвачены какой-то дикой яростью. Кленнерван не мог понять, что творится с дикарями, но тут майор обратился к боцману. — Скажите, Айртон, поскольку вы так долго жили среди австралийцев, то, наверное, понимаете, что они говорят? — Понимаю, но приблизительно, — ответил боцман, — ибо здесь у каждого племени свое наречие. «Все же я догадываюсь, в чем тут дело. Желая отблагодарить мистера Гленнер за угощение, эти дикари хотят показать ему подобие боя». Он был прав. Туземцы без дальних слов набросились друг на друга с хорошо разыгранной яростью, и если бы не предупреждение Айртона, то можно было подумать, что присутствуешь при настоящем сражении. Действительно». По словам путешественников, австралийцы – превосходные актеры, и в данном случае они проявили недюжинный талант. Все их оружие нападения и защиты состоит из палицы, дубины, способной проломить самый крепкий череп, и секиры, вроде индийского томогавка, расщепленной палки, в развилке которой зажат острый камень, прикрепленный растительным клеем. Эта секира с длинной ручкой в 10 футов является грозным оружием в бою и полезным инструментом в мирное время. Она с равным успехом рубит головы и отсекает ветки, врубается в людские тела и в стволы деревьев. Бойцы с воплями налетали друг на друга, потрясая пальцами и секирами. Одни падали точно мертвые, другие издавали победный клич. Женщины, преимущественно старухи, словно одержимые, подстрекали бойцов, набрасывались на мнимые трупы и делали вид, что терзают их с яростью. Элен все время боялась, как бы это представление не перешло в настоящее сражение. Впрочем, дети, принимавшие участие в этом мнимом бою, тузили друг друга по-настоящему. Особенно неистовствовали девочки, награждая друг друга полновесными тумаками. Мнимый бой длился минут десять. Внезапно бойцы остановились. оружие выпало из их рук. Глубокая тишина сменила шум и сумятицу. Туземцы замерли, словно действующие лица в живых картинах. Казалось, они окаменели. Что послужило причиной этой внезапной перемены, этого оцепенения? Вскоре это выяснилось. Над верхушками комедных деревьев появилась стая как аду. Птицы наполняли воздух болтовней. Их яркое оперение делало стаю похожей на летающую радугу. Появление разноцветной стаи прервало бой. Война сменилась более полезным занятием — охотой. Один из туземцев, схватив какое-то своеобразной формы орудие, выкрашенное в красный цвет, и отделившись от неподвижных товарищей, пробираясь между деревьями и кустами, направился к стае какаду. Он полз бесшумно, не задевая ни одного листика, не сдвигая ни одного камешка. Казалось, скользит какая-то тень. Подкравшись к птицам на достаточно близкое расстояние, дикарь метнул свое оружие. Оно понеслось по горизонтальной линии футах в двух от земли. Пролетев футов сорок, оно, не касаясь земли, вдруг под прямым углом поднялось футов на сто. Сразило около дюжины птиц.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 Можно было подумать, что внутри бумеранга скрыт какой-то механизм или пружина, внезапное распрямление которого изменяет его направление. Но ничего подобного не было. Бумеранг состоял из загнутого куска твердого дерева, длиной в 30-40 дюймов. Толщина этого куска в середине равнялась приблизительно 3 дюймам, а края были заострены. вогнуты с одной стороны на полдюйма Он имел два ребра на выпуклой стороне. В целом все было столь же несложно, сколь и непонятно. «Так вот каков этот пресловутый бумеранг!» — сказал Паганель, тщательно осмотрев странное оружие. «Кусок дерева и больше ничего!» «Ну почему же, летя по горизонтали, он то вдруг поднимается вверх, то затем возвращается к тому, кто его кинул?» Ни ученые, ни путешественники не могли до сих пор найти объяснение этому явлению. — Не похож ли в этом отношении бумеранг на сердце, которое, брошенное известным образом, возвращается к своей точке отправления? — промолвил Джон Манглс. — Или, скорее, на возвратное движение бильярдного шара, получившего удар кием в определенную точку? — добавил Гленнерман. — Нет, — ответил Паганель. В обоих случаях имеется опорная точка, которая и обуславливает возвратное движение. У Серсо земля, у бильярдного шара сукно бильярда. Но у Бумеранга нет никакой точки опоры. Оружие не касается земли и все же поднимается на значительную высоту». «Чем же объясните вы это явление, господин Паганель?» – спросила леди Лен. Я не пытаюсь объяснить, я только устанавливаю факт. По-видимому, тут все зависит от способа, которым кидают бумеранг, и от формы его строения. А способ, каким бросить бумеранг, это уж тайна австралийцев. Во всяком случае, для обезьян это очень искусная выдумка, промолвила леди Элен, взглянув на майора который недоверчиво покачал головой. Однако время шло, и Гленнерван, считая, что не следует больше задерживаться, хотел уже попросить путешественниц занять места в фургоне, как вдруг прибежал дикарь и что-то возбужденно выкрикнул. «Вот как!» — проговорил Айртон. «Они выследили казуаров». «Что? Речь идет об охоте?» — заинтересовался Гленнерван. «О, это надо непременно посмотреть!» — воскликнул Паганель. «Зрелище должно быть любопытное! Быть может, снова в дело будет пущен бумеранг!» «А ваше мнение, Айртон?» — спросил Гленнер ван Боцмана. «Мне кажется, что это не очень задержит нас, сэр», — ответил тот. Туземцы не теряли ни секунды. «Убить несколько казуаров — это необыкновенная удача!» Это значит, что племя будет обеспечено пищей, по крайней мере, на несколько дней. Поэтому охотники пускают в ход все свое искусство, чтобы завладеть такой добычей. Но каким образом умудряются они настигать без собак и убивать без оружия такое быстроногое пернатое? Это было самое интересное в том зрелище, которое так хотел увидеть Паганель. Эму Или австралийский казуар, у туземцев он называется мурек, встречается на равнинах Австралии все реже и реже. Это крупная птица в 2,5 фута вышиной, с белым мясом, напоминающим мясо индейки. На голове у казуара роговая чешуя, глаза светло-коричневые, клюв черный, загнутый к низу. На ногах по три пальца, вооруженные могучими когтями. Крылья, настоящие культяпки, не могут служить ему для полетов. Его оперение, или, пожалуй, его шерсть, темнее на шее и на груди. Но если казуар не может летать, то столь быстро бегает, что свободно обгоняет скаковую лошадь. Таким образом, захватить казуара можно только хитростью. И какой еще хитростью? Вот почему по знаку прибежавшего дикаря десять человек австралийцев быстро рассыпались цепью, словно отряд стрелков по чудесной равнине, где кругом синели цветы дикого индига. Путешественники столпились на опушке рощи мимоз. При приближении туземцев штук шесть казуаров сорвались с места и отбежали примерно на милю. Прибежавший дикарь, видимо, охотник данного племени. Удостоверившись, где находятся птицы, знаком приказал товарищам остановиться. Дикари растянулись на земле, а охотник, вынув из сетки две искусно сшитые вместе шкуры казуаров, надел их на себя. Правую руку он поднял над головой и стал подражать походке казуара, ищущего пищу. Туземец приближался к стае. Он то останавливался, прикидываясь, что ищет зерна, то поднимал вокруг себя ногами целые облака пыли. Он подражал повадке казуара. Он с таким поразительным совершенством подражал глухому ворчанию казуара, что птицы были обмануты. Вскоре дикарь оказался среди беспечной стаи. Внезапно он взмахнул дубиной, и пять казуаров из шести рухнули на землю. Охота была успешно закончена. Гленнерван, путешественницы и весь отряд распрощались с туземцами. Но австралийцы, видимо, отнюдь не были огорчены этой разлукой. Быть может, успешная охота на казуаров заставила их забыть, кто удовлетворил их нестерпимый голод. Им не было даже свойственно чувство простой животной признательности, присущий дикарям и животным, и преобладающий над признательностью сердца. Но, тем не менее, нельзя было в некоторых случаях не восхищаться их смышленностью, и ловкостью. «Ну теперь, мой дорогой Макнапс, вы охотно признаете, что австралийцы не обезьяны?» — сказала леди Элен. «А почему? Неужели потому, что они ловко подражают повадкам животных?» — спросил майор. Но это только подкрепляет мои слова. Шутка не ответ, возразила леди Лен. Я хочу, майор, чтобы вы отказались от ваших слов. Хорошо, кузина. Итак, да, или вернее нет, австралийцы не обезьяны. Но обезьяны австралийцы. Как так? Вспомните, что говорят чернокожие об этой интересной породе орангутангов. «Что же они говорят?» — спросила леди Лен. «Они говорят», — ответил майор, — «будто обезьяны — это чернокожие, но только более хитрые, чем они. Они ничего не говорят, чтобы ничего не делать», — утверждал некий ревнивый негр, хозяин которого кормил бездельника орангутанга.